руководителей восстания. Пятерых казнили, других выслали в Центральную Русь и там взяли на царскую службу. Соловьёв, том 11, страница 326. Даже несмотря на то, что Разинское восстание закончилось провалом, личность Разина и его лозунг об упразднении крепостного права произвели сильное впечатление на казаков и крестьянство по всей Руси. О нем сложили многочисленные песни и сказания, некоторые из которых исполняли в русских деревнях еще в начале 20-го столетия. О песнях и сказаниях о Разине смотрите Яковлев, Народное песнотворчество об атамане Степане Разине, Ленинград, 1924 год. Лазанова. Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Москва. Ленинград. 1935 год. Миллер. Редакция. Исторические песни русского народа. Петроград. 1915 год. Страница 685-777. О публикациях, вышедших между 1945 и 1959 годами, смотрите «Мелц», «Русский фольклор», «Библиографический указатель», «Ленинград», 1961 год. Второе. Раздел Украины. 1667-1682 годы. Главка 1 Московскому правительству удалось, хотя и с большими усилиями, подавить восстание Разина, и острейшая фаза глубокого кризиса, охватившего московское государство и общество в конце 1660-х годов, была преодолена. Однако подспудные очаги недовольства сохранялись в огромной части русского народа. Голодьба донского казачества, пусть временно и усмиренная, оставалась непокоренной. Крестьяне Московии продолжали возмущаться крепостной зависимостью и бежать от нее на Дон и Украину. Староверы, преданные Анафеме Великим Собором 1667 года, стали непримиримыми. Соловецкий монастырь держался против правительственных войск до 1676 года. Сложная ситуация в Москве не могла не отражаться также и на украинских делах. Запорожские казаки традиционно поддерживали тесные контакты с донскими. Не только запорожцы, но и все украинские казаки не желали выдавать Москве беглых крестьян. По существу, конечно, украинский кризис середины 1660-х годов имел и собственные социальные и политические корни, и усугублялся международным соперничеством политикой соседей Украины – Московии, Польши и Турции. В 1667 году Москва отказалась в пользу Польши от своих притязаний на правый берег Украины, исключая Киев, поскольку Московия была истощена – а также потому, что правобережные казаки, руководимые своей старшиной, предпочитали объединиться скорее с Польшей или Турцией, чем с Москвой. Многих московских государственных деятелей раздражали так называемые постоянные измены казаков, и они придерживались мнения, что Москве лучше оставить казаков в покое. Если Москва должна контролировать Левый берег, то этот контроль необходимо, по крайней мере, значительно усилить. Такова была позиция выдающегося дипломата Московии того периода Ординана Щекина, человека, который провел переговоры о перемирии Вандрусова, а после этого руководил политикой Москвы в отношении казаков вплоть до своей отставки в 1671 году. Польша тоже имела проблемы с непредсказуемыми правобережными казаками в 1665 году про польский гетман Тетеря опасаясь что собственные люди выдадут его левобережному гетману